Основные права мамы в первый месяц жизни ребёнка. В этой главе я хочу подробно остановиться на правах мамы в первый месяц жизни малыша. Их несколько, но все они несомненно важны. Право матери на получение документов. При рождении ребёнка маме выдают стандартный набор документов: родовой сертификат, обменная карта, справка о рождении ребёнка. Последний документ очень важен. Обязательно проверяйте все данные. Он должен быть заверен, то есть иметь печать роддома и подписан врачом и кушером. Право матери на указание фио отца с ее слов. В том случае, если женщина, родившая ребенка, не состоит в браке, она имеет право на статус матери-одиночки. Также мама может выбрать любое отчество своему ребенку. Кроме того, у матери есть право на установление отцовства в судебном порядке. Если биологический папа отказывается признавать своих детей, а также право на получение алиментов на ребёнка, а в случае нахождения в официальном браке, то и алиментов на себя. Право на государственные пособия, выплаты и льготы в связи с рождением детей. Обо всех пособиях, положенных при рождении ребёнка, Я расскажу об отдельной главе подробно. Право на определение места жительства ребёнка. По законодательству РФ, ребёнок обязан иметь место регистрации с одним из родителей. Если родители прописаны по одному месту регистрации, то ребёнок автоматически будет зарегистрирован там же. Если в разных на усмотрение родителей. Право на исполнение отцом ребёнка своих родительских обязанностей. Родители имеют право и обязаны расти своих детей. Они несут ответственность за их воспитание и формирование как личностей. Мама и папа обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Право на бесплатную медицинскую помощь по троныш новорожденного. Мама малыша имеет право на бесплатную медицинскую помощь. патронаж новорождённого, а также право на отказ от патронажа и посещение поликлиник, например, в пользу частных клиник.